Глава вторая. Антресоли на архиепископской улице. Мистер Вен увез свою дочь со станции железной дороги во второстепенном дешевом экипаже, который катился по неровным камням длинных улиц, незнакомых Эленор Вен, до тех пор, пока не выехал на великолепно освещенный бульвар. Весёлая пенсионерка не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть от восторга, когда смотрела на ослепительные фонари на театры и на кофейни, хотя она проводила летние vacaciones в Париже только год тому назад. Как всё это прелестно, папа, сказала она, будто я никогда не видала этого прежде, а теперь я останусь здесь и никогда, никогда не разлучусь с вами, не буду уезжать так далеко. Вы не знаете, как я бывала иногда несчастлива, милый папа. Я тогда не хотела вам говорить, боясь вас растревожить. Но теперь, когда всё кончено, я могу вам сказать. Несчастливо, проговорил старик, сжав кулак. Они не были жестоки к тебе, или они осмелились? О нет, милый папа. Они были очень-очень добры. Я была фавориткой в школе, папа. Да, хотя там было много богатых девушек, а я была только полупансионерка. Но мисс Беннет и мисс Лавиния очень меня любили. А я бывала иногда беспочвенно и ленива, не нарочно. Вы знаете, папа, я очень старалась учиться для вас. Нет, все были очень добры ко мне, папа. Но я иногда думала, как я далека от вас. Сколько миль лежит между нами, и что если вы будете больны? «Я». Эленор Вен прослезилась. Отец обнял ее и молча поплакал над нею. Слезы очень скоро выступали на прекрасных голубых глазах старика. Он был того сангвинического темперамента, который до конца сохраняет любимейшие мечты юности. В 75 лет от роду он надеялся, мечтал и обманывал себя так сумасбродно, как в 17 лет. И его сленгнический темперамент вводил его в заблуждение более чем 60 лет. Строгие судьи называли Джордж Жвенл лжецом, но, может быть, его жалкое хвостовство часто бывало скорее прикрашенной истиной, чем ложью. Был уже первый час ночи, когда карета въехала в тёмный лабиринт тихих улиц за бульварами. Архиепископская улица была одна из тех грязных и узких улиц, в которых душно в тёплую августовскую полночь экипаж остановился на углу перед маленькой лавочкой ставни которой, разумеется, были закрыты в этот час с сожалением должен я сказать моя дошечка что это лавка мясника извинился вен высаживая свою дочь на мостовую на мне очень здесь давно так близко к бульварам Старик заплатил извозчику, который положил чемодан барышне на порог маленькой двери возле лавки мясника. Ментаданные на водку была не велика, но мистер Вэн дал её с видом принца. Он открыл низкую дверь и ввёл свою дочь в узкий коридор. Ни превратника, ни превратницы не было, но на полке в углу крутой лестницы стояли свеча и коробочка со спичками. Извозчик отнёс чемодан Эленор на антресоли из уважения к тому, что ему дали на водку, но ушёл, пока мистер Венa творял дверь комнаты, находившейся напротив лестницы. Антресоли состояли из трёх комнат, таких низеньких и маленьких, что мисс Вен почти вообразила себя в кукольном доме. Вся мебель в этих маленьких комнатках носила на себе отпечаток своей национальности. Крест-держа навески, сиявшие грязными тюльпанами и чудовищными розами, позолоченные часы с стреснутым циферблатом, пара бронзовых подсвечников, кресла, обитые полинялым зелёным бархатом с медными гвоздями, четырёхугольный стол со скатертью из одинаковой материи с занавесками дополняли украшения гостиной. Спальни были меньше, теснее, жарче. Толстые шерстяные занавеси Закрывали узкие окна и маленькие кровати, делая удушающую атмосферу ещё удушливее. Низкие потолки точно висели над головой бедной Элинор. Она привыкла к широким, просторным комнатам, к каким-то открытым, без занавесок. Как здесь жарко, папа, сказала она, тяжело вздыхая. "Боришься всегда жарко в это время года, моя милая", отвечал Вэн. Ты видишь, что комнаты малы, но удобны. Вот эта будет твоя спальня, душа моя, прибавил он, указывая на одну из комнаток. Он очевидно привык к парижским квартирам и не видал никаких неудобств в полинялом великолепии, в жалком покушении заменить почерневшей позолотой и полинялым бархатом обыкновенной жизненной необходимости. А теперь дай мне взглянуть на тебя, моя милая. «Дай мне взглянуть на тебя, Эленор!» Джордж Моу Брейвен поставил подсвечник на камин и привлек к себе дочь. Она сбросила шляпу и широкое серое манто и стояла перед отцом в тоненьком кисейном платьице. Каштановые волосы закрывали ее лицо и плечи и сияли при тусклом свете воскового огарка. «Моя милая, какой красавицей ты выросла, какой красавицей!» сказал старик тоном нежной любви. "Дадим же мы местрис Банстер хороший урок Эренор. Да, наша очередь придёт, душечка, я знаю, что умру богачом". Мис Вен привыкла слышать это замечание от своего отца. Она унаследовала его сангвинический характер и очень его любила. Следовательно, и простительна, если она верила его смутным видениям о будущем величии. Она ничего не видела в своей жизни, кроме исчезнувшего великолепия, долгов и затруднительных обстоятельств. Её не заставляли стоять с бедностью лицом к лицу в честной борьбе, которая облагораживает и возвышает крепкого бойца в жизненной борьбе. Нет, она скорее была принуждена играть в прятки с угрюмым врагом. Она никогда не выходила на открытую борьбу. Никогда не смотрела своему врагу прямо в глаза, твердо, решительно, терпеливо. Она освоилась со всеми низкими и жалкими увертками, посредством которых слабые и малодушные стараются обмануть врага, но ее никогда не учили употреблять те меры, посредством которых враг мог быть честно побежден. Мистер Баннистер, о которой говорил мистер Ван, была его старшая дочь. который была очень-очень к нему неблагодарна, по его словам. И теперь на старости лет давала ему такой маленький содержании, что он мог занимать только антресоли над лавкой мясника и обедать ежедневно в дешёвых ресторанах Пале-Рояль. Мистер Вен привык жаловаться на недостаток привязанности своей дочери в весьма горьких выражениях, пересыпанных цитатами из Короля Лира. Право, мне кажется, он считал себя обиженным наравне с этим оскорблённым британским монархом и отцом, не зная одного довольно важного обстоятельства, что между тем, как сумасбродство Лира состояло в том, что он слишком щедро разделил своё состояние между недостойными дочерьми мистер Вэн и потратил то наследство, которое его дети получили от своей матери. Миссис Банстер, побуждаемая своим мужем, протестовала за несколько лет перед этим против разных сумасбродных и расточительных поступков своего отца, которыми он растратил состояние, должноствовавшее принадлежать им. Она отказалась давать своему отцу более того жалкого состояния, которым было упомянуто выше, хотя так как она теперь была богатая вдова и, следовательно, властна располагать своими поступками, она могла бы сделать более. «Да, моя душечка», — говорил Вен, гордо любуясь красотой своей младшей дочери, «мы справимся с мистерс Баннистер и со всеми остальными. Моя младшая любимая дочь даст им урок». Ани могут запретить своего старикавца в крошечную квартиру, могут не давать ему денег на маленькие невинные удовольствия, но наступит день, моя душечка, наступит день. Старик и внул головой два или три раза с торжественной выразительностью. Я не думаю, чтобы дочь его имела хоть малейшее понятие о том видении, которое мелькало перед ним во всё время его настоящей бедности. обманывало его туманной надеждой в далёкой будущности. Я думаю, что даже и он едва ли мог бы объяснить его. Он ждал в будущем, его сангвиническая, впечатлительная натура, скованная жестокими кандалами бедности, не поддалась этим цепям и надеявшись всю жизнь и насладившись такими успехами и таким счастьем, какие достаются на долю весьма немногим людям, он продолжал надеяться и в старости, слепо доверяя, что какой-нибудь неожиданный и негаданный переворот в жизненном колесе выведет его из мрака и опять поставит на вершину, когда-то занимаемую им так гордо. У него была куча друзей и множество детей. Он промотал не одно состояние, не более заботясь о чужих деньгах, чем о своих собственных. И теперь в его бедности, в его одиночестве только одно дитя его преклонных лет любило его и верила ему. Может быть, и он любил истинно и безусловно только одну Элинор, хотя часто плакал над неблагодарностью других. Может быть, он мог любить её одну успокоительно для самого себя, потому что её одну он не оскорблял никогда. Но милый папа Кротко заступалась младшая и любимая дочь старика. Миссис Банстер Гортензия была очень добра, не правда ли? Она платила за моё воспитание мадам Марли, где она сама была воспитана. Это было очень великодушно с её стороны, не правда ли, папа? Мистер Вэн покачал головой и поднял свои седые брови. Гортензия Баннистер не может сделать великодушного поступка великодушным образом, моя милая. Ехидну можно узнать по ее жалу, а Гортензию можно узнать по ее поступкам. Она дает, но она оскорбляет тех, кто получает ее милости. Прочитать тебе ее письмо, Элинор? — Пожалуйста, милый папа. Молодая девушка села на ручку кресла ее отца и обвелась своими нежными круглыми ручками вокруг его шеи. Она любила его и верила ему. Свет, ухаживший за ним и восхищавшийся им, пока у него были деньги, и когда он мог похвалиться такими знакомыми, как принц Ренегат и Шеридан, лорд Кестелрей, Пит и герцог Йоркский, Отстал от него последнее время. И многие из старых знакомых, оставшихся от этого умершего кружка, скорее избегали его, может быть, под влиянием воспоминаний о том, что старик занимал у них то пятифунтовый билет, то мелкого серебра и никогда не возвращал этих денег. Да, свет оставил Джордж Моубре Вандёлёрвена, когда-то владельца Вандёлёрского парка в Чешрии и Моубрейского замка Блесьёрка. Кобцы, помогавшие ему тратить деньги, наконец перестали снабжать его. Он долго жил, он сам так говорил, преданиями прошлого, воспоминаниями о том богатстве, которое он промотал Но теперь все кончилось, и он удалился эмигрантом в город, в котором играл роль знатного вельможи в великолепные дни реставрации и принужден был вести низкую и пошлую жизнь, бесславя себя мелкими происками, чтобы достать денег, вполне унизительными для джентльмена. Он не мог заставить себя сознаться, что он был счастливее в этой новой жизни И что приятнее было ходить прямо и гордо по бульварам, чем прятаться в темные переулки, скрываясь от докучливых кредиторов, как он это делал в свободной Англии. Он выдал из кармана своего сюртука письмо своей богатой дочери, сюртука модного, хотя теперь поношенного, который был шит для него сентиментальным немецким портным, плакавшим об утраченном богатстве своего бывшего покупщика, и шил ему в долг пару платьев. Этот сострадательный немец и не ожидал платы. Плата была благодеянием, подарком, так же великодушно отданным, как всякая христианская милостыня, предложенная от святого имени милосердия. Но мистеру Вену приятно было воображать, что он заплатит. Он возмутился бы против мысли получить подарок от добродушного ремесленника. Письмо от Гортензии Банистор было недлинное. Оно было написано резкими и решительными параграфами и твердым четким почерком. Эленор Вэн этот почерк показался жестоким. Старик надел на нос двойной золотой лорнет и начал читать. Гайд Парк, августа 13-го 1853-го. «Любезный батюшка, исполняю вашу беспрестанно повторяемую просьбу, Я решилась принять меры, которыми надеюсь обеспечить будущее благосостояние вашей младшей дочери. Я должна однако напомнить вам, что Элеонор Вэн и я дочери разных матерей, и что следовательно она имеет меньше прав на меня, чем родная сестра. И признаюсь, что я никогда не слыхала, чтобы одна сестра должна была обеспечить другую. Вы должны также вспомнить, что я никогда не имела ни малейшей дружбы и любви к матери Эленор, которая была гораздо ниже вас званием. Эленор вздрогнула. Она была слишком пылка для того, чтобы бесстрастно выслушать это письмо. Отец её почувствовал внезапное движение руки, которая обвела его шею. Твоя мать была ангел, душа моя, сказал он. А эта женщина «Все равно, что бы ни была она, мои дочери вздумали важничать перед твоей матерью, потому что она была гувернантка и потому что отец ее был обанкротившийся сахаровар». Он воротился к письму, нервно ощупывая то место, на котором он остановился кончиком своего тонкого пальца. и которая была также косвенной причиной вреда сделанного мне и моим сёстрам, так как она участвовала в сумасбродной распрате. «По крайней мере, некоторые части денег, принадлежавших нам по закону и по нравственным правам. Но вы говорите мне, что вы не в состоянии никаким образом обеспечить вашу дочь, и что если я не помогу вам, то эта несчастная девушка в случае вашей смерти останется без денег, без воспитания, совершенно не способная доставать себе пропитание». «Она очень спокойно говорит». «О моей смерти», — пробормотал старик. «Но она права. Я уже недолго буду беспокоить других, моя милая. Я недолго буду беспокоить». Нежные ручки еще крепче обвелись вокруг шеи Джорджа Вена. «Милый папа», — шепнул нежный голосок, — «Вы никогда не беспокоили меня. Не продолжайте этого противного письма, папа. Мы не примем никакой милостыни от такой женщины». Надо принять, душа моя, для тебя, если я унижаюсь, то это для тебя, Эрнард. Старик продолжал читать. При таких обстоятельствах я приняла следующее намерение. Я дам вам 100 фунтов, а вы заплатите их мадам Марли, которая знает вас и получила много денег от вас. за воспитание моей и моих сестёр и следовательно согласится принять Эленор на выгодных условиях я уверена что за эту сумму мадам марли согласится приготовить мою единокровную сестру в гувернантки в благородные семейства разумеется если Эленор добросовестно воспользуется сама преимуществами которые она может найти у мисс Беннет Я напишу мадам Марли с этой почтой и употреблю всё своё влияние на неё в пользу Элинор. И если я получу благоприятный ответ на это письмо, я немедленно пришлю вам 100 фунтов, чтобы вы выплатили их мадам Марли. Я делаю это для того, чтобы вы не могли показаться моей старой наставнице, которая помнит вас богачом, в положении нищего. Но таким образом щадя ваши чувства, а может быть и мои собственные, я боюсь рисковать. Позвольте мне предоставить речь вас, что эти деньги последние, какие я заплачу для моей единокровной сестры. И тратьте их, куда хотите. Вы часто обворовывали меня, и может быть, опять решитесь на это. Но помните, что на этот раз вы обворовываете Элинор, а не меня. Единственная возможность, какую она может иметь, дополнить своё воспитание. Я даю ей теперь лишите её этих денег и вы лишите её благородной будущности, и на вас будет лежать ответственность за все несчастья, какие ей достанутся на долю, когда вас не будет на свете. Простите меня, если я говорю жестоко и даже непочтительно. Меня извиняют ваши прошлые сумасбродства. Я выразилась сильно, потому что я желала сделать сильное впечатление и думаю, что я поступила к лучшему. Раз навсегда помните, что я не приму больше никаких просьб по отношению Элинор. Если она хорошо воспользуется помощью, которую я делаю теперь, я, может быть, решусь оказать ей и в будущем услуги, только без просьб. Если она или вы дурно воспользуетесь этой единственной возможностью, я омываю руки от всех ваших будущих несчастий. Деньги эти можно получить у господ Блаунд на улице Мера. Я надеюсь, что вы бываете в протестантской церкви на улице Ривали. С искренним желанием вам счастья земного и вечного, я остаюсь любезный батюшка. Ваша любящая дочь Гортензия Банистер. Джордж Вен залился слезами, когда окончил это письмо. Как жестоко ко кольнуло его это добросовестной дочь, которую он, конечно, обворовал, но так великодушно, величественно и небрежно, что это воровство могло называться скорее добродетелью, чем пороком. Как жестоко его старое сердце было истерзано этим горьким письмом, как будто ядотронусь до этих дьянек. кричал, вен, приподняв свои дрожащие руки к низкому потолку с трагическим жестом. Разве я был такой злодей для тебя, Эленор? Что эта женщина обвиняет меня в желании лишить хлеба тебя, невинную? Папа, папа! Неужели я был таким жестоким отцом, таким изменником, лжецом, плутом, обманщиком, что моя родная дочь говорит мне такие вещи? Голос его делался пронзительный с каждой фразой, и слезы заструились по морщинистым щекам. Элинор старалась губами оттереть слезы, но он оттолкнул ее с пылкостью. «Уйди от меня, дитя! Я злодей, вор, мошенник!» «Нет, нет, нет, папа!» — закричала Элинор. «Вы всегда были добры ко мне, милый, милый папа!» «По какому праву эта женщина оскорбила меня этим письмом?» спросил старик, отирая глаза и указывая на скомканное письмо, которое он бросил на пол. «Она не имела права, папа», — отвечала Элинор. «Она злая, жестокая женщина, но мы отошлем ей эти деньги назад. Я лучше теперь же поступлю на место и буду работать для вас. Я лучше бы пошла в учение к портнихе. Я могу научиться скоро, если буду стараться очень прилежно. Я немножко умею шить». Я сшила это платье, оно сидит очень хорошо. Только я скороила у спинки на одну сторону и у рукава на одну руку. Много пропало материи, и вот почему юбка немножко узка. Я скорее всё согласна сделать папа, чем принять эти деньги. Мне не хочется вступать в эту парижскую школу, а хочется быть с вами. Папа, милый, только одного желаю я. Мисс Беннет возьмёт меня в учительницы. И даст мне 15 фунтов в год, а я всё буду пересылать вам до последнего шиллинга, папа. Тогда вам не нужно будет жить надо этой гадкой лавкой, где от мяса пахнет так нехорошо в тёплую погоду. Мы не возьмём этих денег, папа. Старик покачал головой и сделал движение губами и горлом, как будто глотал какое-нибудь горькое питьё. Да, моя душечка. — сказал он тоном невыразимой безропотности. — Для тебя я готов подвергнуться разным унижениям. Для тебя я выдержу и это. Мы не обратим никакого внимания на письмо этой женщины. Хотя бы и я мог написать ей в ответ, что... Но нужды нет. Мы пропустим ее дерзость. Она никогда не узнает, как больно кольнула она меня здесь. Здесь! Он ударил себя в грудь, и слёзы выступили на его глазах. "Моя приме, мои те деньги, Эленор", продолжал он. "Мой приме, её милость. А может быть, наступит день, когда ты будешь иметь возможность отплатить ей полную возможность, моя милая". "Она назвала меня вором, Эленор", воскликнул старик, вдруг вратившись к своей обиде. "Вором!" Моя родная, дочь назвала меня вором и обвиняет меня в низости, говоря, что я обворовал тебя. Папа, папа, милый папа. Как будто твой отец может украсть у тебя эти деньги, Элинор? Как будто я мог дотронуться до одного пенни из этих денег. Нет. Помоги мне, госпожа. И я не дотронусь ни до одного пенни из этих денег даже для того, чтобы не умереть с голода. Голова его упала на грудь, и он несколько минут бормотал про себя отрывистые фразы, почти не осознавая присутствия своей дочери. В это время он казался старше, чем в ту минуту, когда дочь встретила его на станции. Глядя на него пристально и грустно, Эленор Вэн видела, что её отец действительно был старик. дрожащий и слабый, вполне нуждавшийся в сострадательной нежности, в нежной любви, которая переполняла её девичье сердце, когда она глядела на него. Она стала на колене на скользком дубовом полу у его ног и взяла его трепещущую руку своими обеими руками. Он вздрогнул, когда она дотронулась до него и поглядел на неё. "Моя возлюбленная", закричал он, «Ты ничего не ела! Ты уже около часа в этом доме и еще ничего не ела! Но я не забыл о тебе, Нель! Ты увидишь, что я не забыл о тебе!» Он встал и подошел к буфету, из которого вынул тарелки, стаканы, ножи и вилки, два или три свертка, завернутые в белую бумагу и связанные узкой красной тесемкой. Он положил свертки на стол и, подойдя во второй раз к буфету, вынул бутылку Бордосского. очень запыленную и покрытую паутиной и, следовательно, очень хорошего вина. В белой бумаге находились тоненький кусок индейки с трюфелями, несколько сосисок, торт со сливами, облитый сиропом. Мисс Вен кушала очень аппетитно простой ужин, приготовленный отцом для нее, и благодарила его за его доброту и снисходительность. Но вино не понравилось ей, и она предпочла выпить воды из графина, стоявшего на туалете. Отец её, однако, с наслаждением выпил рюмку хорошего вина и развеселился под его благодетельным влиянием. Он никогда не был пьяницей. Он имел одну из тех впечатлительных натур, которые не могут переносить влияние крепких напитков. Весьма малое количество вина производило на него значительное действие. Он очень много разговаривал со своей дочерью К счастью, свои обманчивые надежды на будущее, старался объяснить планы, которые он составил для своего и её благосостояния, и был очень счастлив. Старость, так сильно видневшаяся на нём полчаса тому назад, исчезла, как серый утренний туман от ярких лучей солнца. Он опять был молодой человек, гордый, красивый, исполненный надежд, готовый ещё три раза промотать богатство, если бы оно досталось ему на долю. Было 2 часа, когда Элеонор Вэн ложилась спать уставлой, но не утомлённой. У неё была одна из тех натур, которые никогда не утомляются, и заснула в первый раз за 24 часа. Отец её не так скоро заснул спокойным сном. Он лежал более часа, ворочаясь на своём узком тюфяке и бормоча что-то про себя. И даже во сне, хотя уже ранний летний рассвет ворвался в комнату, когда он заснул прерывистым сном. Письму старшей дочери всё тревожило его, потому что он время от времени бормотал: "Вар. Тот. Как будто, как будто я обворую мою родную дочь".